Папаша не ошибся. Ваня пришел ночью на цыпочках в прямом смысле этого слова. Он робко пошкрябался в дверь, а когда ему разрешили войти, нерешительно проскользнул в комнату и в темноте уселся на стол. Тут это такое дело, нерешительно начал он. Разговор есть. Что-то случилось? Начал играть Сема, вставая с кровати. Из соседней комнаты показалась юна. Что происходит? включилась она в игру хотя ее и разбирал смех. Но в темноте этого было не видно. Скудный свет, проникающий через окно, позволял различать только силуэты, Миника была не видна. «Возьмите меня с собой», — начал Ваня. «Я вам пригожусь и уж точно не помешаю. Я и в технике хорошо шарю, и силы не обижен. Я полезный пассажир. А несмотря на мои габариты, места много не займу. Я постараюсь вас не стеснять. Лодка небольшая». «Для троих не предназначено. Но я в грузовом отсеке среди ящиков устроюсь. Это не проблема». «Погоди, погоди», — перебил его Сема. «А как же папаша? С ним ты договорился? А что, если он тебя не отпустит? Вдруг тут без тебя все дела встанут?» «Ну, все дела не встанут. Но, может, не отпустить. Поэтому я ночью пришел, чтобы он не узнал. Я все взвесил и рассчитал. И по продуктам, и по системам жизнеобеспечения». — Вот, у меня графики с собой. Ваня завозился, доставая какие-то бумаги. — Не нужно, — перебил его Сема. — Я тебе верю. Меня только папаша волнует, потому что от твоей помощи мы бы не отказались. Нам, если честно, страшновато отправляться в дальнюю дорогу самим. Ну, ты, думаю, догадываешься. — Юна, правильно я говорю? — Да, конечно. — Давай его возьмем, — сказала она. И Ваня показалось, что Юна сдерживает смех. Актриса из нее получалась не очень. Хорошо, что было темно. Сема вздохнул. «А как ты думаешь это провернуть? Ведь папаша наверняка придет нас проводить. Да поэтому мне нужно спрятаться на лодке заранее. Сейчас, ночью», — сказал Ваня. «А как ты туда попадешь? Ведь замки же настроены на нас с Юной», — удивился Сема. Ваня приглушенно рассмеялся. «А кто же их на вас настроил?» Это самая меньшая из проблем, которые есть. Я папашу никогда не боялся. Он классный мужик. Но вот сейчас прям трясет. Странно было слышать такие слова от горы мышц, возвышающейся в темноте на стуле. «Давай так», — сказал Сёма. «Ты прячешься на лодке, но под свою ответственность. Если это обнаружится, мы будем утверждать, что были не в курсе, и это твоя инициатива. Идет?» «Конечно, идет», — радостно согласился Ваня. Я на другое и не рассчитывал. Вас подставлять в мои планы не входило. Так что, значит, договорились? Договорились, махнул в темноте рукой Сема. Договорились, сдавленным голосом сказал Юна, и Сема подумал, что лучше бы она молчала, а то ее смешливость их очень выдает. Ну, тогда я побежал, сказал Ваня, осторожно встал, и так же тихо на цыпочках вышел из комнаты, осторожно притворив за собой дверь. Снаружи ему показалось, что Юна внутри прыснула со смеха, но звук был приглушенный, сдавленный, как будто она зажимала себе рот руками. Ваня не придал этому значения, а просто пожал плечами. Мало ли, что у ребенка на уме. Его переполняла радость, что он сумел договориться. Уверенности, что все получится, у него не было. Он даже сначала хотел в самом деле тайно пробраться на лодку и спрятаться, но потом подумал, что это будет не очень хорошо перед Семой и Юной поэтому и решил попроситься. И надо же, они согласились. Провожать их пришло несколько человек, те, с кем они успели познакомиться. Ваня, естественно, не было, и про него никто не вспоминал, потому что многие знали, в чем дело. Был еще папаша, Никос и еще три человека. Но остальные пришли скорее за компанию с папашей и для массовки. Я очень надеюсь, что с Лианой и остальными все в порядке, и вы их найдете. Времени прошло, конечно, много, Куда они могли направиться дальше, я понятия не имею. Думаю, что начать с места выхода тоннеля из-под земли — это наилучший вариант. Вдруг найдутся какие-то следы. А может, они до сих пор там, как знать. Все, что мог, я рассказал. Удачи вам в поисках. И папаша крепко пожал всеми руку, после чего подошел к Юне и взял ее за плечи. — Ну а ты? Не надумала остаться? — Нет. Юна отрицательно покачала головой. — Хорошо. «Я за тебя не волнуюсь. А тебе будет кому позаботиться, так ведь?» И папаша ей хитро подмигнул. Юна подмигнула ему в ответ и улыбнулась. Прощения не стали растягивать. Они погрузились на лодку и отчалили. Сема вел сам. Юна сидела рядом. Минут через пятнадцать он сказал ей. «Думаю, наш контрабандный пассажир уже может выйти. а зовешь его?» «Если он здесь», — сказала Юна и встала, чтобы пойти посмотреть. «Конечно же здесь». «Сомневаюсь, что он мог передумать», — сказал Сёма. Ваня пришел через минуту, широко улыбаясь, как будто это был самый счастливый день в его жизни. «Спасибо, ребята», — искренне сказал он. «Пока не за что», — сказал Сёма. «Вполне может получиться, что мы втянули тебя в неприятности, как знать». «Это уже мои проблемы. Но я там закис. Мне нужно было вырваться. Жаль, конечно, что после своего побега я вернуться не смогу». — Папаша, наверное, обидится, что я уехал, и назад не примет, — грустно сказал Ваня. — Ну, вообще-то примет, — сказал Сёма. — Почему ты так думаешь? — удивился Ваня. — Не хочу хранить тайну. Получится, что мы тебя обманываем. А это плохо сказывается на доверии, поэтому расскажу. Не возражаешь, Юн? — Я только за. Хранить тайну тяжело, — ответила она и улыбнулась. — Папаша нас сам попросил тебя забрать еще до того, как ты пришел к нам, — сказал Сёма. Он предвидел, что ты придешь, и заранее с нами договорился. Так что прости, но мы немного тебя дурили, когда делали вид, что не очень-то этого и хотим. Но это была не наша инициатива. Это что же получается? Он хотел от меня избавиться? Чем же я провинился? Ваня внезапно стал выглядеть обиженным ребенком. Нет, успокоила его Сема. Он тебя отправил в отпуск, но он надеется, что ты доберешься до лодочника и купишь лодку. А когда с ней наиграешься, то вернешься в тюрьму. Папа хочет, чтобы у вас была своя подводная лодка. Можешь считать, что он отправил тебя в командировку. Вот раз. Ваня был в шоке от того, что папаша его так переиграл. Да на что же я куплю лодку? Это же удовольствие и недешевое а у меня никаких ценностей нет. Не волнуйся, — сказала Юна. Он дал золото на лодку. Ваня ошарашенно молчал и переводил взгляд Семы на Юну и обратно. Потом вдруг рассмеялся. «Нет, ну, папаша, ну не зря его считают великим человеком. Как он меня? Насквозь людей видит. Я себя, конечно, немного дураком чувствую, но это все равно здорово. Как он меня, а? Ну что, какой план?» Ваня вдруг резко сменил тему. «Ну, ты вроде в курсе», — сказал Сёма. «Пересечь море и найти точку выхода из тоннеля, в которую ушла моя беременная жена». — Говорю, а сам в эти слова не верю. Звучит как бред. — В жизни многое звучит как бред, — сказал Ваня. — Я могу взять на себя обязанности рулевого. Хотя тут и рулить-то нечего, — задал маршрут и сиди себе. — Но я хочу быть полезным. — Не волнуйся, будешь, — успокоил его Сема. — Мы будем меняться, так будет лучше. И лодку как следует освоим, да и уставать сильно никто не будет. Тут заняться все равно особо нечем. С этим доводом все согласились. Лодка мерно шла по маршруту несколько дней, когда вдруг ее огласил громкий Ванин голос. «Ребята, идите сюда!» Сема и Юна были в своих каютах, но когда услышали крик, как ошпаренные побежали в рубку, где дежурил Ваня. «Что случилось?» — вбегая, спросил Сема. «Остров!» — почему-то гордо сказал Ваня. «И?» — не понял Сема. «Предлагаю сделать остановку», — сказал Ваня и отдохнем от замкнутого пространства, а то я вижу, что всем не по себе с непривычки. Мне нормально, пожала плечами Юна. Ну, ты так пещерам привычная, а мы не очень. Мне вот отлично простору хочется, сказал Ваня, который был уже в курсе биографии Юны. «Наверное, подводные лодки — это не твое», сказал с улыбкой Сёма. «Тебе нужен другой способ путешествий». «Да нет», — возразил Ваня. «Привычка нужна просто». — Ну именно эта лодка, конечно, слишком маленькая. На ней хорошо вдвоем, а еще лучше одному, потом спохватился. — Я сам навязался, понимаю, и вам же неудобство доставляю, но тут уж извините. — Да ничего, думаю, что все складывается так, как и должно. — К тебе нет никаких претензий, нам с тобой спокойнее, — сказал Сёма. — Вам обед готовить? — спросила Юна, которая брала частенько на себя обязанности повара. — Я бы не отказался перекусить. — сказал Ваня, который от этого никогда не отказывался. Хотя особо прожорливым его назвать было нельзя. Ел он очень умеренно, но зато при любой возможности. — Я тебе помогу, — сказал Сема, которому готовить с Юной нравилось, потому что это была интересная игра. Он не помнил ни одного рецепта, ни одного блюда, даже самого простого. Но когда начинал что-то делать, руки вдруг сами ловко орудовали ножом или еще чем-нибудь. Это несколько завораживало его самого. А Юне нравилось готовить, потому что можно было пользоваться настоящими кастрюлями и другими кухонными приборами, которых у нее раньше не было. Два стареньких хотелка, да и несколько ножей. Вот и вся кухонная утварь, что была у них с мамой. Тот скромный набор, который был на борту лодки, казался ей сказочным богатством. — Ну так что? Мы остановку делаем, вы так и не сказали? — спросил Ваня. Сема посмотрел на Юну. Она посмотрела на Ваню и сказала — «Можно, почему бы и нет? Давайте. А там безопасно?» «Надеюсь», — сказал Ваня. «Но мы сначала аккуратненько подплывем и все осмотрим. А уж потом, если все тихо, тогда, возможно, высадимся. Торопиться не будем». «А это что такое?» — спросила Юна, указывая на остров на мониторе. «Это и есть этот остров», — ответил Ваня. Юна на него укоризненно посмотрела, мол, я же не дурочка, не об этом речь. Она подошла поближе и указала пальцем на то, что привлекло ее внимание. «Ух ты!» — удивился Ваня. «А я и не заметил. Всем, смотри, это же шпиль какой-то, на антенну похож. Вот это да! Молодец, Юна, глазастая!» Сема тоже увидел, на что показывала Юна. «Может, тогда не стоит причаливать? Остров, похоже, обитаемый. Вдруг нарвемся на неприятности?» — сказал он. «Да не, не думаю», — возразил Ваня. «Это, наверное, старая штука времен колонизации. Вообще похожа на антенну межзвездной связи, но настолько старую, что когда планету колонизировали, такими уже не пользовались. Так что, возможно, это какая-то другая штука, просто похожая, но однозначно старая. А может, это какая-то база для наблюдения за тюрьмой», предположил Сёма. «Точно нет», — отрицательно покачал головой Ваня. «Слишком далеко». «Сколько мы уже прошли?» Он посмотрел на приборы. «Уже около тысячи километров. Им проще сверху наблюдать. А отсюда что они могут увидеть?» «Предлагаю не обращать на нее внимания и высадиться. Но, разумеется, соблюдая все меры предосторожности». Еще раз на всякий случай добавил Ваня. «Ну ладно, давай пристанем, если ты так уверен», — согласился Сема. «Но сначала обед», — строго сказала Юна. Ваня направил на нее указательный палец и сказал «Не в бровь, а в глаз. Обед в первую очередь. Предлагаю назначить Юну капитаном. Она всегда выдает самые дельные предложения». «Зачем мне быть капитаном?» — сказала Юна. «Вы и так всегда делаете, что я скажу. А отвечаю за все не я». Она улыбнулась и вышла из рубки. «Мне кажется, мы взрастили монстра», — с наигранным испугом сказал Ваня. Откуда в ребенке, выросшем в пещере, такое знание жизни? Мама у нее была молодец. Готовила ее к общению с людьми. Опыта у нее мало, но все необходимые установки есть. Она осваивается и начинает ими пользоваться. Но ты не бойся, она хорошая. Если что, я замолвлю за тебя, словечко, Сказал Сема и похлопал Ваню по плечу. — Вот спасибо, шеф. Теперь мне гораздо спокойнее. Ответил Ваня и взялся за управление лодкой. Подвести ее к острову он хотел в ручном режиме. Когда обед был готов, Сема пришел в рубку и застал там Ваню весьма озадаченным. «Что случилось?» — спросил Сема. «Пока толком и сам не пойму», — честно признался Ваня. «Вот смотрите, остров, вход в бухту, а вот тут сбоку от него на берег выбросила большой корабль. Видишь? Теперь он увидел. Дело в том, что он там не очень давно, это видно. И он сильно обгоревший, на нем был пожар». — Большой корабль? Насколько я знаю, а должен сказать, что знаю ее немного, но большие корабли вроде здесь не плавают, — спросил Сёма. — Да, в том-то и дело, — сказал Ваня. — Не плавают, потому что сверху, — он поднял глаза к потолку, — их легко отслеживают и наказывают владельцев. Чаще всего просто уничтожают и все. Плавать на таких штуках себе позволяют только одни люди, — забыл, как они себя называют. Но они периодически наведываются в тюрьму, мы с ними торгуем. Они меняют золото на оборудование. Мы им золото, они нам всякие технические штучки. Чаще всего простые, но бывало даже роботов привозили. Папаша хотел дальше этот обмен развивать, но в последнее время они что-то пропали. Выходит, доплавались и их все-таки наказали, — сказал Сёма. — Может так, а может и еще с кем схлестнулись. А может, вообще просто пожар на не возник, и они с ним не справились. Всякое ведь бывает. Это же бывшая нефтеналивная баржа, только переделанная. Они в основном на таких плавают. Часть отсеков переоборудуют под склады и жилые помещения, а в оставшихся топливо возят. Тут же заправляться негде, если ты на ископаемом горючем ездишь. Нужно его с собой возить. — Вот они и возят, — сказал Ваня. — Ты много о них знаешь удивился Сёма. «Мы с ними давно торгуем. Собирали потихоньку информацию, а в последнее время Папаша особенно ими озадачился. подключился все связи, роет про них любые сведения, которые может найти», — сказал Ваня. «А ты-то откуда об этом знаешь?» удивился Сёма. «Я же один из ведущих техников был. Хранение и сортировка информации — одно из направлений моей деятельности. У нас, конечно, многое на бумаге, «Ну и электроника тоже кое-какая есть», — сказал Ваня. «Получается, что папаша отпустил очень осведомленного человека», — удивился Сёма. «Получается, что так. Я и сам удивился, когда ты сказал, что он сам за меня просил. Но ему виднее. Выходит, он мне очень доверяет, раз не боится, что я выболтаю лишнее». «А ты пока не выболтал?» — спросил Сёма. «Пока нет», — улыбнулся Ваня. «Это не особо секретная информация». «Не особо секретная?» — удивился Сёма. «Это что за градация такая?» «Секретность тоже бывает разных уровней», — серьезно сказал Ваня. «Но ты, кстати, довольно близок с папашей, можно сказать, доверенное лицо. Тебе можно не особо бояться выболтать лишнего». «Лучше не надо», — сказал Сёма серьезно. «А вдруг меня пытать будут? Вдруг я все выболтаю?» «Кто тебя будет пытать?» — удивился Ваня. «Ну, мало ли как жизнь обернется». Я иногда себе хожусь с слепым котенком, который ходит везде и на стены натыкается. Трудно ничего не помнить, поэтому живу на догадках и предположениях. И боюсь по незнанию подвести кого-нибудь. Так что лучше в меня секретные данные не складывай. «Да уж, всем, задумчиво сказал Ваня. «Я все время забываю, что ты не в себе». «Странно это. Ты рассуждаешь, как совершенно нормальный человек». Фразы и понятия используешь сложные, так что даже странно, что чего-то ты не помнишь. Я себя не помню, ни до, ни после прилета сюда. Мир помню, а себя в нем не помню», — сказал Сема и вздохнул. «Мое мнение», — сказал Ваня, — «что это психология чистой воды. Мозг у тебя не поврежден, иначе бы это по-другому сработало. Я, конечно, не врач, но думаю, что все находится у тебя там». Ваня постучал указательным пальцем себе по голове. «Но ты по какой-то причине потерял к этому доступ. А раз так, то нужно просто найти ключ или пароль, и доступ появится». «Где же этот пароль найти?» — вздохнул Сёма. «Ну так что будем делать?» — решил он сменить тему и кивнул на монитор. «Это произошло недавно, по планетарным меркам, но явно не вчера», — сказал Ваня. «Предлагаю пристать и обследовать местность». — С большей осторожностью. Я один могу пойти на разведку, на всякий случай. Но думаю, что опасности нет. — Вместе пойдем, — сказал Сема. — Только Юну здесь оставим от греха подальше. — Это почему? — услышали они ее голос из коридора, а затем она сама вошла в руку. Потому что ты ребенок, — сказал Ваня. — Я в автопилот загружу на всякий случай маршрут до тюрьмы. Ты это просто знай. Может, не сейчас, но в будущем пригодится, — Если с нами что-то случится, ты сможешь туда вернуться, а там о тебе позаботятся. И не спорь», — предупредил он ее возражение, увидев, что она набирает воздух в легкие. «Как бы ты нами не вертела, ты ребенок, и твоя безопасность — это наша основная задача». Юна передумала спорить, поняв, что это бессмысленно, и сказала, «Вы есть-то будете, остыла уже». Они высадились в километре от обгоревшего корабля, и решили обследовать сначала его, чтобы понять, что произошло. Юна отвела лодку в море и погрузила. У нее это все уже отлично получалось. Дети вообще быстро всему учатся. Высаживаясь, все, с Ваней сильно промокли. Лодки не было, никаких мостков тоже. Близко к берегу подойти нельзя из-за размеров. Отжав одежду, они решили, что нужно будет что-нибудь придумать, потому что каждый раз купаться, когда нужно сойти на берег, не очень хотелось. Они только вошли в лес, как грохнул выстрел, и рядом с Сёмой из дерева брызнули щепки. Он вдруг понял, что такое уже было. Сёма обернулся и увидел стоящую на бревне амазонку. Видение сморгнулось, но он успел разглядеть лицо. На месте амазонки материализовался Ваня, который швырнул его на землю и рухнул рядом сам. Выстрелы затрещали один за другим. Это все было очень знакомо. Сёма лежал с закрытыми глазами и пытался удержать в сознании её лицо. Оно постепенно таяло, но было ему, вне всяких сомнений, знакомо. Они находились под обстрелом. Было неизвестно, смогут ли выжить, а ему хорошо и спокойно. Он знал, кто это.